Глава 38. «Как там, у наших дела?» — спросил тяжело тяжелодыша секунд. Они начали спуск с горы, как только пять кораблей атаковали пиратский флот. Растерянность от столь неожиданного поворота событий продолжалась недолго. Катон живо сообразил, что происходит. Теперь Центурион и имперский агент спускались по крутой тропе со всей быстротой, на какую были способны. Из-под ног постоянно осыпались камни что делало спуск опасным и раздражало Катона, которому приходилось еще и помогать старшему спутнику. Через каждую милю они останавливались, делая короткую передышку, и каждый раз Катон озирал гавань, где далеко внизу кипело сражение. Сюда наверх не доносилось ни звука. Видны были лишь крошечные, как муравьи фигурки, копошившиеся наказавшихся игрушечными кораблях. — Катон, как дела? — повторил свой вопрос секунд. Центурион, привалившись к скале и прикрывая обеими руками глаза от солнца, смотрел вниз на залив. «Отсюда не больно ты разберешь. Несколько кораблей горят. Один, по-моему, сорвало с якоря и сносит на утес. Некоторые суда сцеплены, и на них идет бой. На кто берет верх, сказать не могу. Да что там, по правде, так мне теперь даже не отличить наших от не наших». Секунд покачал головой. Он часом не спятил, ваш префект. Это ж надо взять да послать пять кораблей против целого флота. Чистой воды самоубийство. Не думаю, — возразил Катон. Напрасные жертвы вовсе не в духе Веспасиана. Должно быть это своего рода начальный ход. Начальный ход? Секунд посмотрел на Катона из-под поднятых бровей, потом горько рассмеялся. Может и начальный. «Только вот я сомневаюсь, что эти люди там внизу доживут до его главного победного удара. Если он вообще будет...» Котон пожал плечами. «Положись на командира. До сих пор он никого не подводил. И пошли. Нам надо спускаться». «Все когда-нибудь случается в первый раз», — проворчал секунд с усилием, поднимаясь на ноги. Они снова двинулись вниз по тропе. При такой скорости быстро прикинул в уме Котон им не добраться до побережья раньше заката. А как стемнеет, придется остановиться, потому что двигаться по такой коварной тропе ночью опасно. К тому времени битва так и так закончится. Если ее исход окажется неудачным для римлян, им незачем будет двигаться дальше. Единственным путем к спасению станет дорога назад, обратно в гору. Катон, что будет, когда мы доберемся до подножия? Если наш флот одержит победу... Возьмем твою лодку и поплывем к ним. А если они проиграют? Они не проиграют. Береги дыхание и смотри под ноги. Они продолжили спуск в тишине, если не считать тяжелого дыхания секунда, да то и дело доносившихся снизу пронзительных криков чаек. По пути стали попадаться чахлые деревца, а потом впереди и вовсе показался самый настоящий сосновый лес, под тень которого уходила тропа. Котон остановился. «Ты хорошо знаешь эту дорогу?» «Слишком хорошо», — скривился секунд. «За последние два месяца мне приходилось спускаться и подниматься по ней столько раз, что вспоминать тошно». «И далеко вниз по склону тянется этот лес?» «Практически до побережья». «Сплошняком? То есть у нас больше не будет возможности взглянуть, что творится внизу?» Секунд, ненадолго задумавшись, утвердительно кивнул. «Дерьмо!» Катон закусил губу. Чего ему вовсе не хотелось, так это проделать весь путь вниз по склону, пребывая в полном неведении относительно хода битвы. Однако выбирать не приходилось. Таков был местный ландшафт, и им оставалось только спускаться по лесистому склону, надеясь на поражение пиратов. Но взглянув напоследок в сторону противоположного берега, Катон увидел, что зона сражения сузилась за изгиба залива, куда направляются во множестве лодки и малые суда перевес явно клонился не в сторону римлян. Если в ближайшее время ничего не произойдет, пираты попросту задавят их числом. «Что это?» — спросил Секунд, указывая пальцем на море. «Боевой корабль?» Катон взглянул туда, где горный массив круто обрывался в море, и увидел обтекаемый нос, возникший в поле зрения триремы. Следом появились и другие корабли, шедшие для пущей быстроты под парусами и веслами одновременно. На глазах Катона и Секунда флот равенный со всей возможной скоростью спешил к пиратскому логовищу. Катон с улыбкой повернулся к агенту. «Говорил же я тебе, что у Веспасиана наверняка есть план». «Ты прав», — отозвался Секунд, виновато улыбнувшись в ответ. «Но, на мой взгляд, расчет времени у него малость рискованный». Снова повернувшись к морю, Катон убедился, что собеседник прав. Чтобы обогнуть мыс и войти в гавань, флоту потребуется около часа, а судя по тому, как оборачиваются там дела, уцелевшим бойцам с первых пяти кораблей столько не продержаться. С надстройки на передней палубе своего флагмана Веспасиан отчетливо видел полосу морской воды между двумя горами. Над отдаленным, вдававшимся в залив мысом, клубились облака дыма. У него за спиной барабан Павсария отбивал ритм, и каждый очередной всплеск весел отдавался легким вздрагиванием палубы под сапогами. Парус наполнял устойчивый попутный ветер, наиболее благоприятный для избранного флотом курса. Однако префект волновался едва ли не больше, чем когда-либо за всю жизнь. В нескольких милях впереди сражались и умирали его люди — и он должен был поспеть им на помощь как можно быстрее. Но не только судьба подчиненных тяготила его мысли. Если план провалится, и пираты сумеют вырваться из ловушки, Телемах продолжит свирепствовать в Адриатике и перепрячет свитки, за которые сможет затребовать любую цену. А он, Веспасиан, впадет в немилость. Похоже, Центурион Макрон, как это у него в обычае, устроил там изрядную заваруху, заметил со смешком Вителли, поднявшись наверх. «Будем надеяться, что твой план сработает, командир». «Он уже работает», — отрезал Веспасиан. «Это хорошо», — кивнул Виттеллий. «Потому что, если по какой-то причине все пойдет не так, как мы, как ты, надеешься, мне даже не хочется думать о последствиях». Веспасиан стиснул зубы, подавляя гнев и заставляя себя не поддаваться на провокацию вители однако, решил воспользоваться моментом и разбередить больное место, насколько будет возможно. «Конечно», — протянул он, — «план был рискованный. Я-то понимаю, что на войне риск неизбежен. Но вот в том, одобрят ли в Риме такую опасную игру, не уверен. Буду лишь надеяться на то, командир, что они поймут твои побудительные мотивы так же, как и я». Веспасиан поднял руку. — Думаю, так оно и будет, трибун. Ты ясно выразил свои чувства. — Не уверен, — отозвался Виталий так тихо, что слышать его мог лишь Веспасиан. — Не знаю, как тебе удалось, но ты еще пожалеешь о том, что лишил меня командования. Рано или поздно, вот увидишь. Так что прости, если я не хочу, чтобы твой план удался. Веспасиан возрился на него с нескрываемым отвращением и презрением. «Ты правда хочешь, чтобы операция провалилась?» «Конечно». «А люди, которые там дерутся?» «Их жизни ничего для тебя не значат. Вителлий пожал плечами. «Всего какая-то тысяча римлян. Какое это может иметь для меня значение? На весах истории они ничто». «Помнить, дорогой Веспасиан, будут лишь тех, кто эту историю вершит». «Кем ты считаешь себя?» «Одним из толпы или вершителем судеб?» Он испытующе взглянул на префекта и усмехнулся. То-то и оно. Так что не нужно морализировать насчет этих людей. Они гибнут ради тебя, чтобы ты смог занять свое место в истории. Будь любезен не лукавить и признать свои мотивы такими, каковы они есть. Командир. Прежде чем Веспасиан нашелся с ответом, вителий отступил на шаг, вытянувшись с кривой улыбкой, отсалютовал префекту и спустился на палубу. Веспасиан проводил его ненавидящим взглядом. Настанет день, когда они сведут счеты, и лишь одному из них будет суждено увидеть следующий рассвет. Но даже когда Веспасиан, приняв для себя такое решение, вновь поднял глаза на поднимавшийся из-за мыса дым, в сердце его оставалась горечь. Ведь насчет его амбиций Вителий был совершенно прав. «Ну что ж», — решил Веспасиан, — «в награду за такую проницательность...» Трибун будет назначен командовать отрядом, который первым высадится на берег. «Наведи катапульту вон туда!» — крикнул Макрон командиру расчета метательной машины, указывая на вражескую берему, зашедшую сбоку и уже начавшую разворачиваться по направлению к ним. К счастью, Телемах явно отдал приказ захватывать находящиеся в руках римлян корабли, а не поджигать или топить их. Однако в голове Макрона промелькнула мысль о том, что вряд ли ему стоит так уж благодарить за это пиратского вожака, учитывая число врагов, сближавшихся с его сильно поредевшей командой. Из пяти его кораблей держались три, сбившиеся вокруг второй пиратской триремы и пока отражавшие атаки, следовавшие со всех направлений. Одна ли либурна была взята на абордаж при решительном численном превосходстве атакующих и всех ее защитников безжалостно перебили а вторая загорелась в результате того, что жаровня, от которой воспламеняли зажигательные стрелы, опрокинулась при столкновении с вражеским судном. Стремительно разросшееся пламя быстро охватило оба судна, так что матросам и корабельным пехотинцам не оставалось ничего другого, кроме как попрыгать в воду и попытаться вплавь добраться до других римских кораблей. Несчастью для них, на воде находилось множество лодок, которые тут же устремились к спасавшимся римлянам. Пираты одного за другим поражали их копьями, отправляя к ко дну. Расчет катапульты развернул метательную машину, наведя ее на приближавшийся корабль, после чего Оптиан, произведя окончательное прицеливание, рванул пусковой рычаг и отскочил в сторону. С громким щелчком машина по низкой дуге отправила в сторону противника тяжеленное копье со стальным наконечником, больше, чем в локоть длиной. Все на борту, затаив дыхание, следили за полетом. Снаряд угодил в самую гущу собравшихся на носу корабля пиратов, пробивая доспехи и круша кости. Римляне, потрясая кулаками, разразились радостными криками. «Хороший выстрел!» — одобрительно произнес Макрон. «Ну что вы стоите, как вкопанные? Взяли прицел, так добавьте им еще!» Расчет бросился к рычагам и воротам ставить машину на боевой взвод, а Макрон поспешил на корму взглянуть, как идет бой у другого конца три ремы. Палуба была заляпана подсыхающей кровью. Лекари хлопотали возле раненых римлян, лежавших кто где по обе стороны корабля. Хотя Макрон отнюдь не был уверен в том, что такая забота имеет смысл. Если пираты возьмут верх, всех этих раненых все равно перережут без малейшего снисхождения. Возможно, тех примерно десятерых человек, которые занимались ранеными, лучше бы бросить на защиту пока еще уцелевших кораблей. Однако, пробежав мимо человека, зажимавшего руками живот, чтобы не дать вывалиться внутренностям, Центурион вдруг увидел это в ином свете. Большинство из них умирали, и самое меньшее, чем обязаны были им пока уцелевшие, это хоть как-то облегчить уход в тени. Он обошел груду тел, громоздившихся вокруг главной мачты, и поднялся на кормовую палубу. Центурион и находился там с группой стрелков, вооруженных захваченными в пиратской оружейной кладовой луками. Внимание всех было сосредоточено на лодках, пытавшихся атаковать корму, стоявшей в сцепке беремы. Макрон увидел, что две лодки полны мертвых тел, утыканных оперенными стрелами. Те немногие, кто еще уцелел в третьей, сбились в тесную кучку, прикрываясь маленькими круглыми щитами. «Отлично — Отлично! — кивнул Макрон и повернулся туда, где пираты, перебросив на всю ту же берему мостки, пытались прорваться на ее палубу. Корабельная пехота пока сдерживала их напор, однако было ясно, что еще чуть-чуть и тонкое заграждение сметет напором тел. Макрон мигом осознал угрозу Минуций! Глянь туда! Посмотри, что можно сделать. Есть, командир. Ребята, по тем на мостках! Целься! Запели эти вы, поток стрел хлестнул по тесной толпе атакующих, и те, как и надеялся Макрон, мигом позабыли об атаке и заметались, ища спасения. Одни прятались за бортовым ограждением, другие, скорчившись, прикрывались щитами. Макрон кивнул, еще одна угроза миновала. Но он понимал, что каждый его успех позволяет лишь выиграть хоть немного времени, чтобы дать возможность подойти флоту. Сейчас он удивлялся, с чего ему приспичило вызваться на это дело добровольцем, а ведь когда Веспасиан спросил, есть ли желающие возглавить атаку, он первый вскочил на ноги. Нет, то, что операция будет рискованной, было, конечно, понятно с самого начала. Но столь самоубийственный Макрон ее себе не представлял. Подобные мысли вообще редко посещали его голову. Он просто отправлялся туда, где шел бой, и старался делать свое дело как можно лучше. До сих пор это помогало ему выживать. «Но все хорошее рано или поздно приходит к концу», — подумалось Центуриону. «Быть может, настал и его час». Безусловно, ситуация оптимизма не внушала. Римляне были зажаты в гавани, окружены дюжиной пиратских галер, и вырваться из этого окружения шансов у них не было. Но даже при этом он еще сохранил половину своих людей, оборонявших палубы, сцепленных вместе кораблей, и пока это им удавалось. Обороняться легче, чем наступать. А брать на абордаж вражеские суда римляне больше не пытались. Эта стадия операции для них целиком и полностью завершилась. Макрон не без удовлетворения оглядел залив. Другая трирема погружалась в воду, на виду оставались только надстройки да языки пламени, все еще пожиравшего остатки упавшего с мачты паруса. В гавани полыхало еще шесть судов, а на двух подожденных кораблях пираты, высадившись, потушили пожар, хотя урон их оснастки был нанесен такой, что та нуждалась в многодневном ремонте. Половина пиратского флота была в той или иной степени выведена из строя, а те корабли и люди, которые уцелели, клюнув на наживку, не спасались бегством, а ожесточенно атаковали силы Макрона. Веспасиан по прибытии одолеет их с легкостью. План префекта осуществлялся успешно, хотя казалось, что Макрон и его соратники будут принесены в жертву этому успеху. Макрон уже отдал приказ командирам, если враг будет одолевать, поджигать свои суда и отводить людей на те, которые пока еще в руках римлян. «Правда?» — подумал он с мрачной усмешкой. — Когда пираты прорвутся на наш последний корабль, и он тоже будет подожжен, каждому придется спасаться, кто как может, за бортом. А лекари, что хлопочет возле раненых, будут вынуждены позаботиться, чтобы бедняги не достались ни пиратам, ни огню. — Командир! — Центурион Макрон! — Командир! Громкий зов перекрыл шум битвы, лязг оружия из стоны раненых, и Макрон обернулся на голос — Оптиан, командовавший расчетом катапульты, махал руками, стараясь привлечь его внимание. «В чем дело?» — крикнул Макрон, но у него так пересохло горло, что получился лишь невнятный хрип. Он сплюнул, прокашлялся, приложил руки к рту и крикнул снова. «Что у тебя?» «Вон там, командир! Взгляни!» Оптиан указывал в сторону мыса. С палубы Центурион не видел ничего, кроме моря. Однако пираты на своих кораблях тоже поворачивались туда, в сторону открытого моря, а потом спустя несколько мгновений тишины над водой прокатились крики злобы и отчаяния. Нахмурившись, он снова всмотрелся в море, уже понимая с радостью и надеждой, что увидели там враги. И в этот миг из-за мыса появился нос боевого корабля, а следом и его корпус, щетинящийся вспенивающими воду веслами. Над палубой высилась мачта с установленным под углом — наполненным ветром красным парусом. И там, в центре паруса, даже на таком расстоянии угадывался силуэт римского орла».